Глава двадцать третья. Что-то не так. Дамир понимает это сразу. Уж то-что, а чутье у него и правда звериное на неприятности. Так было раньше, и ничего не изменилось сейчас. Он поднялся со смятой постели, наскоро накинул на себя домашние штаны, потянул футболку и спустился вниз. Никто еще не завтракал. Вопросительно вскинул Дамир брови, столкнувшись с столовой с Мартой. И мне говорить не стал. и так ясно, ком именно он говорит. Нет. Марина Константиновна еще не спускалась. Отрапортовала короткой по делу Марта. Зверев хмуро потер подбородок и поднялся назад. Методично проверил комнату за комнатой. Спальню Марины оставил напоследок. И так знал, что ее там нет. Но все равно зашел. Просто удостовериться. Тут всегда приятно пахло сладковатым парфюмом с нотами каких-то цитрусов. Именно такой запах он уловил в своей хижине в лесу. Как сам Дамир называл тот дом, в котором вчера пришлось побывать снова. Тот самый дом, в котором жили его родные. А потом мысли быстро перескочили на другое. До тех пор тяжело вспоминать, что там произошло. По-хорошему, нужно было просто сравнять этот персональный ад с землей и больше никогда не возвращаться к прошлому. Но дед Дамира не стал его сносить. Только окна приказал заложить. Потому что ему казалось тогда, что непременно увидит там призраки умерших. Сам зверь в эти бредни не верил, как и в высшую справедливость. Ее не существовало. Иначе то, что произошло, не случилось бы никогда. Заложенных окон деду показалось мало, и тогда вокруг старого дома вырос лес, потому что он просто не мог его снести. Но и видеть каждый день тоже не мог. Хотя какая разница, ведь ты все равно знаешь, что там. Такое не забудешь ни через 20 лет, ни в конце жизни. мысли плавно вернулись к Марине. Хмуро потирая небритый подбородок, Дамир выглянул в окно. Снова сбежала? Да только кто ее выпустит за ворота? Нигде здесь не перелезть, никуда не спрятаться, всюду камеры. Он вернулся в свой кабинет, где оставил телефон, и опустился в кресло. Только хотел набрать Рустема, как он возник на пороге сам. «Сюрприз с утра хочешь?» – поинтересовался он, усаживаясь напротив друга. Дамир смотрел молча, выжидая, когда Рустем продолжит. Не дождавшись ответа, тот забарабанил пальцами по столешнице и хмыкнул. «Твоя принцесса вчера все видела». «О чем ты?» «О нашем шоу с Кариной». Зверь нахмурился. Значит, ему не померещился тот запах. Камеры проверил? Проверил. Ходила. Марта вчера подошла ко мне и сказала, что Марина пришла сама не своя. Испачканная. Глаза сумасшедшие. Водитель сказал, что с ней все в норме было, пока он ее вез. Я проверил на всякий случай. Где она? А ее нет, Дамир. Развел рук камеру Стэм. Поехала, наверное, ментам тебя сдавать. То есть? Ты понимаешь, прибежала она вчера вся такая испуганная лань. Губки дрожат. В глазах слезки, маме говорит плохо, Адамир спит, отпусти. И ты отпустил? Тяжелый взгляд опустился на плечи Рустема. Отпустил. Не проверил, каюсь, просто не подумал, что она станет так шутить. Твою мать. Коротко выргался дамир поднялся и направился к сейфу. Опять этих гаденышей подмазывать. И застыл на месте. Сейф оказался открыт. ты чего, зверь, но дамир не проронил слова. Молча раскрыл дверцу нараспашку и, хмыкнув, отошел на шаг, демонстрируя содержимое Рустему. Несколько секунд он просто молча бескураженно смотрел на сейф и только потом протянул. Блять. То есть сначала эта сука пыталась меня травить, заводясь с полоборота, глухим от гнева голосом уточнил Дамир. А теперь утащила из сейфа самое важное. Я давно тебе говорил, что от этой девчонки одни проблемы. Чего-то подобного от нее и стоило ожидать. Откуда она кот узнала? Глазастая дрянь. Найду и удавлю. Собственными руками. Прорычал дверь. «Так и удавишь?» Кмыкнул недоверчиво Рустем, скидывая бровь. «Дура, дура, дура, дура, идиотка!» Ревет Дамир и, не выдерживая, ударяет кулаком в стену. А затем еще раз. И еще. Стена крошится от мощных ударов, а на костяшках появляется кровь. Лишь через минуту, выплеснув накопившийся гнев, зверь отступает. Только жулаки ходят по скулам. «Хочешь, я сам разберусь с ней?» Дождавшись, пока вспышка ярости утихнет, поинтересовался Рустем. Звер взглянул на него мрачно и вдруг поднял руки, сдаваясь. «Надо понять, зачем ей вообще понадобилась эта папка?» Сурово сводя брови на переносице, произнес Дамир, снова опускаясь в свое кресло и разминая руку. Костяшки соднили после ударов. «Очевидно же!» – хмыкнул Рустем, пожимая плечами. «Она не может быть связана со змеем!» «С чего ты взял?» «И уже Жанна под тебя подложила. Откуда ты можешь знать, что они не заодно?» Поплакала немножко, тебя разжалобила. Глазки невинные сделала, вот и все. А на самом деле, с самого начала в курсе всего была. Девочка-колокольчик, блин, ни разу не динь-динь. поморщился Рустем, едва сдерживаясь, чтобы не сплюнуть презрительно на пол. «Босс, тут звонят из больницы, говорят, Марина Константиновна там». На пороге появился один из его людей. Вот и нашлась пропажа. Хмыкнул Дамир, поднимаясь с места, и отправился к Рустему. Я скотаюсь в больницу, а ты проверь, с кем она вообще контактировала. Проверю. Кивнул Рустем. Не сомневайся.